Я тоже ненавидела ждать, но еще больше я ненавидела неблагодарность, ведь я могла на нее плюнуть и оставить там, в баре, заложниками на произвол судьбы. Но я этого не сделала. И вместо «спасибо» я лицезрею ее в нижнем белье, завалившуюся на диванчик отдыхать. И никаких слов благодарности. «А мини-барчика у них тут нет?» — робко спросил Либерман, шаря по комнате глазами. «Я бы не отказался от 100 грамм». «Не знаю», — раздраженно ответила я, — «поищите». Итак, Клэр отдыхала, Либерман обследовал каюту на предмет выпить. Я же села в кресло и, водрузив ноги на столик, задумалась. Задумалась о том, что мне недавно сказал Антонио, о картинах, о Жаке, о Либермане. В голове все путалось. Неужели Либерман действительно замешан на махинациях и скупает краденные картины великих мастеров? Не знаю, почему, но мне в это не верилось. Но не мог он покупать такие картины. Несмотря на свое положение и материальный достаток, вряд ли в его распоряжении были такие деньги. из какого боку припека тут Джак? Уж он-то не мог не знать все подноготные дела. Что-то в этой истории не клеилось, не состыковывалось, но что? Запутавшись в собственных мыслях, я, видимо, уснула. Разбудил меня грубый толчок в бок, надо мной стоял Либерман. «Вставайте», тихо», — тихо сказал он, — «за нами пришли». Я встала, протерла глаза, в каюте находились линк, еще парочка головорезов, в черном. Клер была уже не в белье, теперь на ней красовались брюки и футболка. «Кто это тебе подарил?» — спросила я. «Нашлись добрые люди», — коротко ответила она. «Пойдемте, бросил Линк, вам пора». Мы все покинули каюту и вышли на палубу. Вплотную борт-оборт с нашим теплоходом качался на волнах небольшой корабль. Вокруг кипела работа. Налетчики ловко перебрасывали с борта теплохода на борт своей посудины тюки, бегали, кричали, суетились. «Что это они делают?» — прищурив глаз, спросила Клэр. «Опаньки, опаньки!» «Конечно, я могла ответить ей сразу. Грузит награбленное добро». А это могло значить только одно — их миссия окончена, теплоход они покидают. Но дело в том, что мы, в отличие от остальных пассажиров, покидали теплоход вместе с ними, благодаря моей нежной заботе. «Да, что это они бегают?» — рассеянно пробормотал Либерман. «Грузят что-то?» Я ничего не сказала, только втянула голову в плечи. «Да, поздно пить боржоми. Сказать Лингу, что я передумала, и мы предпочитаем остаться тут, вместе с остальными пассажирами, я тоже не могла». Вернее, могла, но это бы уже не изменило хода событий. Назвалась принцессой, полезая в кузов. Ступая по шатким ступенькам на борт пиратской посудины, я ругала себя, на чем свет стоит. Надо же было так вляпаться, а ведь я сама обо всем позаботилась. «Снимите туфли», — посоветовал Либерман, поддерживая меня за локоть. «Вы сейчас сломаете ногу или две». Я сняла туфли и с сожалением зажала их под мышкой. Эх, такая красота пропадает, новые, накануне купленные. Как только мы оказались на борту, нас быстренько приняли под белые рученьки и отвели в трюм. Когда захлопнулась дверь, Клэр прозрела: Так это ведь что выходит, часто дыша и заикаясь, заговорила она. Все там, а мы тут. О, нет, они оставляют теплоход, оставляют, а мы уплываем с ними по собственному желанию. Нет, так не пойдет. Выпустите меня отсюда. Такое я ее видела впервые. Разъяренная, как львица, она кинулась на дверь и забарабанила кулаками. «Успокойте ее, пожалуйста», — тихо попросила я Либерман, Но он одарил меня таким взглядом, что я опустила глаза. «Хорошо». Он в сердцах ударил себя рукой по коленке. «Эх, хорошо. Вот спасибо вам, так спасибо. Теперь все нормальные люди спокойно доплывут туда, куда плыли. А мы, как идиоты, поплывем в противоположном направлении, причем в полном неведении. «Да, хватит вам!» — не выдержала я. «Я что, знала, что все так обернется? Я что, знала, что они пограбят и бросят? Я же хотела как лучше!» А вышло, как всегда, — докончил мою мысль Яков Давыдович. И мы все дружно погрузились в тяжкое молчание. Молчали долго, возможно, около часа, а может и больше. Говорить не хотелось, да и о чем нам теперь было говорить? Я даже не знала, куда она свезут и где должен состояться обмен. Да что говорить, я толком ничего не знала. И позвонить теперь уже было неоткуда. Оставалось надеяться на Жака. Ну и на свою счастливую звезду. До сих пор жива авось прокатит. Тем временем на улице светлело. Слышно было, как кричали чайки. Изредка перекрикивались на палубе. «Интересно, сколько сейчас времени?» — подал голос Либерман. «Я без часов», — ответила я. «Наверное, около четырех». Клэр встала, хрустнула пальцами, заходила по кругу. «Ты в курсе, что твоя сделка может не состояться?» — спросила она, наконец, пересилив нежелание со мной разговаривать. «Живем-увидим», — неопределенно ответила я, подумав, что всякое может случиться. И еще продолжила она. «Ты в курсе, что нас могут продать в какой-нибудь местный бордель?» Да, я была в курсе. Но, положа руку на сердце, о таком повороте событий даже не думала. Клэр меня испугала. «Что она говорит?» — справился Либерман. Он, как всегда, ничего не понял. «Да сидите вы», — рявкнула я на него, раздражаясь до невозможности. «Что говорит? Что говорит?»